Глава 22. Я висел вниз головой в каком-то круглом помещении с каменными стенами. Кладка была старой, кое-где камни растрескались и начали осыпаться. В центре горел огонь. Возле него стояли четверо в набедренных повязках с факелами. В голове неприятно бухало от прилива крови. Вообще-то это не очень разумное обращение с ценными пленниками так ведь легко умереть можно, если провисишь без сознания достаточно долго. На мне не было никакой одежды, впрочем, ожидаемо. На лекциях нам объясняли, что это один из распространенных приемов, чтобы лишить пленника воли к сопротивлению, унижение человеческого достоинства, которым вовсю пользовалась одна из сторон в мире вечной войны. Плохо, что я тут был не один». Чуть повернув голову, я увидел Камиля и других ребят из отделения, которое стояло с нами. Мне совершенно не понравилось, как выглядел лингвист. Его глаза были открыты, но остекленели, а белки налились кровью. И в то же время он был жив. Я видел, как пульсирует жилка на его шее. Я ощутил легкое дуновение. Рядом промелькнул кусок белой материи. Фигура в белом встала рядом с костром в центре помещения. Колдун, а я не сомневался, что это именно колдун или пограничник, как их называла Ирина, откинул капюшон. Теперь его радужки не светились, но от этого физиономия не стала менее зловещей. Было в нем что-то такое, нечеловеческое, вгоняющее вот рыб. Он поднял обе руки. В этот момент глухо загудели барабаны, выстукивая ритм. Стоящие возле костра полуголые мужики начали раскачиваться в такт. «Мне совершенно не понравилось происходящее!» «Эй!» — крикнул я на английском. «Давай поговорим! Мне есть, что предложить!» Колдун зашипел, ритм сбился. Он достал откуда-то из складок белого одеяния тонкий клинок и направился ко мне. Против воли мое сердце зашлось галопом. «Ты! Молчать!» Выдохнул колдун на русском. Или я отрезать язык!» Он посмотрел куда-то выше. «И не только язык. Ты понять?» Я постарался изобразить кивок, из-за чего голова еще сильнее закружилась. «Хорошо!» Кивнул колдун и снова вернулся к костру. Ритм возобновился. Я закрыл глаза. «Да, ситуация безвыходная». Голос – это единственное, что давало мне шанс вмешаться в происходящее. Ноги спутаны слишком сильно, и силы тают с каждым вдохом. Меня тошнит. Плохо. Так можно и сознание потерять. Оставался небольшой шанс на то, что проводимый ритуал не предусматривает наше убийство. Но даже в отчаянном положении я не очень-то в это верил. Впрочем, есть вещи пострашнее смерти и я видел их наглядную демонстрацию в ходе ночного боя. Кстати, сколько времени прошло? Непонятно. В помещении не проникает солнечный свет. Кстати, куда выходит дым от костра? Я снова приоткрыл глаза. Колдун плясал возле огня, заламывая руки и подвывая. Приглядевшись, я увидел на потолке широкие отверстия, которые, должно быть, служили в качестве вентиляции достаточно большие, чтобы в них пролез человек развязать бы ноги ритм все ускорялся. я поглядел на камиля его взгляд вдруг стал осмысленным Не позволь им прошептал он одними губами, но я понял я бы рад им не позволить, но как он же видит что я в таком же положении они готовят стражей сказал лингвист лучше смерть После этого его глаза снова закатились. Ну вот, теперь опасения подтвердились. Нам готовили кое-что похуже смерти. От барабанов казалось взорвутся перепонки в ушах. Огонь полыхнул вспышкой, когда колдун туда что-то высыпал. Потом он подошел к одному из бойцов слева от меня. Тот был в сознании. Что-то пытался крикнуть. Но колдун быстрым, заученным движением полоснул его по шее, перерезав сонную артерию. Хлынула кровь. Я хотел закрыть глаза, но не получалось. Я будто остолбенел. Внутри был сплошной лед. Больше того, я даже забыл про свою особенность. Я ведь не должен умереть совсем. Но одно дело знать что-то теоретически, и совсем другое – видеть рядом реальную смерть. И что, если особенность не избавит меня от той участи, которую нам приготовили? Колдун нес смерть не подряд, а в особом, только ему ведомом порядке. Следующим погиб Камиль. К счастью, он был без сознания на этот момент. Когда колдун подошел ко мне, был соблазн закрыть глаза, но я удержался. Он уже занес свой клинок, когда я, собрав последние силы, плюнул ему в глаза». До того, как в глазах потемнело и я почувствовал, как по щеке течет теплые, я успел увидеть, что попал. Очнулся я от холода, но в целом пробуждение было куда более приятным, чем в прошлый раз. Чувствовал я себя отлично, был полон энергии и сил. Открыл глаза. Сначала очень испугался, потому что тьма вокруг никуда не исчезла. И только через пару минут сообразил, что просто помещение, где я нахожусь, абсолютно изолировано от солнечного света. Я пошевелился. На лице была корка из запекшейся крови, которую я попытался отодрать. Получалось плохо, мешала щетина. А еще я обнаружил, что теперь я не голый. На мне была какая-то кожаная юбка и что-то вроде доспехов. И на животе, острием к ногам и гардой к подбородку, лежал то ли меч, то ли сабля. Скорее второе, на ощупь мне показалось, что лезвие было чуть изогнуто. Отложив в сторону оружие и скинув неприятные железки, я немного размялся, чтобы согреться, и принялся обследовать помещение. Довольно быстро выяснилось, что я находился все в той же пещере, где нас убивали. Место, где горел огонь, все еще было теплым. Тут в самом центре был круглый камень, на котором лежала штуковина, похожая на моток металлической проволоки. Я подумал, что раз ее положили сюда, значит, она имеет какую-то ценность и важна для ритуала. Следовательно, надо разрушить их замысел. Поэтому я взял эту штуку и закрепил у себя на кожаном поясе, на котором держалось то, что на меня нацепили. Другие пленники были мертвы. Их одели в те же штуковины, что и меня, и вооружили. Мне это совершенно не понравилось. Я слышал кое-что об африканских ритуалах и воскрешении мертвецов. Значит, надо выбираться отсюда. И скорее. Я постарался вспомнить расположение вентиляционных отверстий под потолком. И после долгих и безрезультатных прыжков в темноте, мне, наконец, удалось зацепиться за край одной из них. Я подтянулся и втащил себя внутрь. Больше всего я опасался, что дальше вентиляция будет сужаться или окажется перегороженной решеткой или чем-то в этом духе. Тогда пришлось бы возвращаться вниз и искать другой выход. А что, если нас завалили каким-нибудь тяжелым камнем, который не сдвинуть в одиночку? Что будет, если мои мертвые товарищи восстанут измененными и постараются меня убить? Сколько раз я смогу вот так воскресать? А что, если меня сожрут? Стараясь отогнать самые мрачные мысли, я продвигался вперед. Мне повезло. Проход, сначала довольно круто уходящий наверх, становился более пологим и расширялся. Наконец, дохнуло свежим воздухом. Однако по-прежнему было темно. Впрочем, скоро этому обстоятельству нашлось объяснение. Снаружи была ночь. Звездная, но безлунная. Я оказался на узком уступе в центре стены оврага или даже небольшого каньона. Внизу поблескивала узенькая речка. Спускаться было опасно, но другого выхода просто не было. Пару раз, глубоко вздохнув, чтобы насытить кровь кислородом, я лег плашмя и спиной вперед начал спуск, ощупывая скалу. К счастью, трещин тут было предостаточно, но камень крошился под ладонью, найти надежные точки опоры было сложно. И все же я двигался вперед. По моим прикидкам, высота была метров 10, не так высоко. Хорошо с одной стороны, но плохо, что при падении можно не погибнуть, а сильно пораниться. Валяться на дне каньона с переломанными ногами или позвоночником и ждать, когда наступит смерть, такое себе удовольствие. Я гнал такие мысли, рисковал, перебирая руками, и продолжал двигаться. Наконец, ноги ощутили твердую поверхность. Я подошел к реке. Очень хотелось пить, но, конечно, я не рискнул. Все-таки Африка есть Африка, и тут свои правила. Простая смерть – это еще не самое худшее, что может случиться. Вместо этого я смыл запекшуюся кровь с лица, однако вместо волос была сплошная корка, которую не удавалось промыть, как я не старался. Видимо, придется бриться на когда все это закончится. Подумав о том, что самые тяжелые и неприятные ситуации рано или поздно все-таки заканчиваются, я приободрился и направился быстрым шагом вдоль щели каньона в поисках пути наверх. Машину я разглядел издалека. Расцвело где-то полчаса назад, воздух был хрустально-прозрачным, пыльный след отчетливо выделялся на фоне темно-синего неба. На всякий случай я спрятался за одним из крупных камней, которые попадались в саванне. Автомобиль приближался, удерживая направление четко на меня. Вздохнув, я посмотрел на небо. Черная точка дрона двигалась совершенно бесшумно. Машина вроде похожа на одну из наших. Но кто его знает? На всякий случай я оставался на месте, пока авто не приблизилось настолько, чтобы разглядеть модель и пассажиров. Наши. На пикаторе. Теперь я вышел из укрытия и замахал руками. За рулем сидел Майк, тот самый специалист, который встретил меня в аэропорту. Рядом с ним незнакомый офицер и еще пара штурмовиков на заднем сиденье. «Сергей», — сказал он, когда вышел мне навстречу, — «что это такое на тебе надето?» Я оглядел себя. Да, при свете дня наряд выглядел, мягко говоря, странно. Понятия не имею. Честно ответил я. Что в городе? Бои идут, ответил Майк. Ночью что-то странное было. Наши говорят о неожиданном нападении, но мы не понимаем, как они прошли передовые посты. Могу рассказать, вздохнул я, но те, кто этого не видел, не поверят. Майк прищурился. С передовых почти никого не осталось, а те, кого удалось вытащить в тыл, молчат или несут какой-то бред. «Кому пришло в голову дрон поднять?» – спросил я. «Мне?» – ответил Майк. «Не знаю, кольнуло что-то». Подумал, что некоторые подразделения могли выдвинуться в саванну, чтобы перехватить противника. Я искал тела, а нашел твою тепловую сигнатуру. Он широко улыбнулся. «Они устроили что-то вроде ритуала с жертвоприношением», – сказал я. «Много наших погибло. Надо забрать. Тут недалеко». «Вполне в духе местных», – кивнул Майк. «Я вызову команду, заберут, как в городе закончат зачистку». «Нет», – я помотал головой, – «надо забрать с собой. Сейчас». Майк удивленно поднял правую бровь. «Если я правильно понял, ребятам десяток часов погода не сделает», – осторожно сказал он. «Сделает», – ответил я, – «учитывая, что я видел ночью, сделает. Поэтому давай-ка поспешим». Найти основной вход в пещеру, где меня убили, оказалось довольно сложно. Он был замаскирован под камень, плашмя лежащий на земле. Мне пришлось по памяти восстановить свой путь через вентиляшку. Только тогда мы его обнаружили. Мы впятером едва смогли его отвалить в сторону, так что мои опасения застрять внутри были вполне обоснованными. Под камнем была квадратная камера, изрисованная какими-то символами, похожими на наскальную живопись. Из нее вел один единственный коридор в человеческий рост, в котором с трудом могли разминуться двое. Майк с мощным фонариком шел первым. Его прикрывали штурмовики. Я с незнакомым офицером шли замыкающими. Кстати, надо бы выяснить, что за человек. Но это уже потом, после того, как ребят заберем. Где-то впереди Майк забористо выругался на английском. До последнего я испытывал внутреннее напряжение. Что если уже что-то произошло в пещере, и нам придется биться с бывшими товарищами? Может, я сам и был к этому готов, но как быть с другими? Как им сказать, и стоило ли? Вот козлы! С ненавистью выдохнул один из штурмовиков, глядя на мертвые тела. Незнакомый мне офицер опустился на корточки перед ближайшим телом, И с большим интересом разглядывал меч-саблю, которую ему вложили в руки. «Оружие тоже нужно забрать», – сказал он. «Как скажете», – пожал плечами Майк. На то, чтобы вытащить всех погибших и сложить в пикаторе, ушел где-то час. Машина была маленькая. В таких условиях возможности почтительного отношения к телам были сильно ограничены, но мы постарались хотя бы сложить их так, чтобы голова была к голове. По дороге обратно мы молчали, объезжая город по широкой дуге. С той стороны то и дело слышались короткие очереди и одиночные выстрелы. Я поймал себя на мысли, что куда с большим удовольствием сейчас был бы там, уничтожая нечисть, чем здесь, в машине с покойниками.